Не понимаю только, мой друг, в какой мере мое присутствие. Но, впрочем, неважно, раз ты этого хочешь, я поеду. Вкусим еще и от этого удовольствия Я буду тебе бесконечно признателен. Вся компания вышла на улицу. И правда, солнце уже начало пробиваться сквозь утреннюю дымку. Празднично звонили колокола на Мариенкирхе, и птичий щебет наполнял воздух. Кучер снял шляпу, и консульша с патриархальным благоволением, иной раз смущавшим Томаса, наисердечнейшим тоном проговорила. — И тебя с добрым утром, любезный! — Итак, дорогие мои, давайте рассаживаться. Сейчас время утренней молитвы, но сегодня мы восславим Господа в своих сердцах среди вольной природы, не так ли, господин Перманедр? — Так точно, сударыня! Взобравшись по двум железным ступенькам, они протискались один за другим через узенькую дверцу в экипаж, свободно вмещавший человек 10 и начали рассаживаться на мягких скамейках, обитых, уж не в честь ли господина Пермонедера, белой материи в голубую полоску. Дверца захлопнулась. Господин Лонге щелкнул языком, крикнул «Но!» Откормленные гнеды и тронули — И экипаж покатился вниз по Мэнгштрассе, потом вдоль травы, и, проехав Галштинские ворота, свернул вправо на шоссе, ведущее в Швартау. Поля, луга, рощи, усадьбы. Там наверху вредеющие голубоватые дымки заливали жаворонки, и все задирали головы, стараясь разглядеть невидимых певцов. Томас не выпускавший изо рта папиросы, внимательно вглядывался в придорожные хлеба и что-то объяснял господину Пермонедору. Последний веселился, как юнец. Сдвинув на бекрень свою тирольскую шапочку, он пытался балансировать тростью с гигантской роговой рукояткой, поставив ее на свою широчайшую белую ладонь или даже на нижнюю губу. Трюк, ни разу ему не удавшийся, но тем не менее вызывавший шумный восторг маленькой Эрики. Он то и дело повторял «Прогулочка ей выйдет не дурная, хоть и придется нам пробежаться по жаре, черт ее возьми! Эх, хорошо жить на свете, верно, мадам Грюнлиха?» Затем он с превеликим пылом начал рассказывать о восхождении на горы с мешком за плечами и альпенштоком, за что консульша Не раз награждала его удивленным. Нет, это поразительно. И затем одному богу известно, в какой связи начал от души сокрушаться по поводу отсутствия христиана, о котором он слышал, что это на редкость веселый господин. Как когда, — заметил консул. Впрочем, при таких оказиях он и правда незаменим. «Сегодня мы с вами поедим раков, господин Пермонедер!» — весело воскликнул он. «Раков и наших балтийских крабов! Вы уже отведали их у моей матери, но мой приятель Дикман, владелец ресторана на вольном воздухе, мастер раздобывать самых первосортных! А пряники, знаменитые наши пряники, или слава о них еще не докатилась до берегов Изара?» «Ну да сами увидите!» Госпожа Грюндлих два или три раза останавливала экипаж, чтобы нарвать маков и васильков у дороги. И всякий раз господин Пермонедор готов был, казалось, ринуться ей на помощь. Но, побаиваясь узкой дверцы, оставался сидеть на месте. Эрика приходила в восторг от каждой взлетавшей вороны. Ида Юнгманн в просторном долгополом макинтоше с которым она не расставалась даже в самую ясную погоду, и с дождевым зонтиком в руках, как истая воспитательница, не подделывавшейся под настроение ребенка. Но все простодушно переживавшее вместе с ним вторило девочке громким смехом, несколько напоминавшим лошадиное ржание. Герда, в отличие от Буденброков, не знавшая верную Иду с незапамятных времен, всякий раз бросала на нее холодные изумленные взгляды. Вот и герцогство Ольденбургское, буковые леса, экипаж въехал в какой-то городишко, прокатил по рыночной площади с колодцем посередине, снова выехал на шоссе, прогромыхал по мосту через речку Ау и, наконец, остановился у одноэтажного здания гостиница на вольном воздухе. Ее фасад выходил на ровную площадку, местами поросшую травой, с песчаными дорожками и простенькими клумбами. Позади здания амфитеатром вздымался лес. Отдельные ярусы этого амфитеатра соединялись между собой лестницами, ступеньками которым служили корневища деревьев и каменные уступы. На каждом таком ярусе под деревьями были расставлены белые столы, стулья и скамейки. Буденброки прибыли отнюдь не первыми. Две пухленькие служанки и в засаленном фраке то и дело перебегали через двор с подносами, уставленными холодными закусками, лимонадом, молоком и пивом, наверх к столикам, за которыми, правда, на довольно большом расстоянии друг от друга уже расположилось несколько семейств с детьми. Хозяин заведения, господин Дикман, в желтой вязаной шапочке и в рубашке с засученными рукавами, поспешил к экипажу высадить гостей. Когда Лонге отъехал в сторонку, чтобы распрячь лошадей, консульша сказала хозяину, — Мы сначала погуляем, любезный, а через часок или полтора придем завтракать. Прикажите накрыть нам наверху, но не слишком высоко, лучше всего на второй площадке. — Я уж на вас полагаюсь, — Дикман, — добавил консул. — Гость у нас взыскательный. Господин Перманедер запротестовал. — Да нисколько! Кружку певца, кусочек сыру. Но господин Дикман ничего не понял и быстро проговорил. — Что прикажете, господин консул? Есть раки, крабы, колбасы разные, сыр всех сортов, копчености, угорь, лососина, осетрина — На ваше усмотрение, Дикман. И, кроме того, дайте нам 6 стаканов молока и кружку пива. Так ведь, господин Пермонедор? Один раз пиво, 6 раз молоко. какой прикажете? Холодное, парное, пахтанное, топленое? Три стакана парного и три топленого. Значит, через час. И они стали подниматься вверх на гору. «Прежде всего мы пройдем к роднику, господин Пермонедер», — сказал Томас. «Это родник Ау. На речушке того же названия расположен Швартау. А когда-то в далеком Средневековье стоял и наш город. Потом он весь выгорел. Не очень-то надежно тогда строили. И вновь был возведен на траве. С названием этой речушки у меня связано воспоминание... Я бы сказал довольно болезненный. Мальчишками мы считали верхом остроумия щипать друг друга за руку, спрашивая, как называется река в Швартау, и от боли немедленно произносили ее название. Ха! Внезапно перебил он себя. Нас уже опередили Мелендорфы и Хагенштремы. И правда, на третьем ярусе лесного амфитеатра За сдвинутыми столами, оживлённой беседы и закусывая, сидели эти оба столь выгодно объединившиеся семейства. председательствовал сенатор мелендорф бледнолицый старик с жидкими седыми и остроконечными бакенбардами, страдавший сахарной болезнью. Его супругу, рождённый Лангхальс, то и дело подносила глазам ларнет на длинной ручке, Седые волосы сенаторши были по обыкновению растрепаны. Рядом с ней сидел ее сын Август, белокурый молодой человек, типичный представитель золотой молодежи, супруг Юльхен, урожденный Хагенштрэм. Маленькая, бойкая, с большими блестящими черными глазами и почти такого же размера бриллиантами в ушах, она сидела между своими братьями Германом и Морицем. Консул Герман Хагенштрэм в последнее время начал сильно толстеть, так как ни в чем себе не отказывал. Поговаривали, что он ест паштет из гусиной печенки даже за утренним завтраком. У него была короткая, но окладистая рыжеватая борода и нос, точь-точь, как у матери, длинный и приплюснутый. Доктор Морецт. Плоскогрудый, желтый, скалил в оживленной беседе свои острые редкие зубы. Рядом с братьями сидели их супруги, ибо доктор Прав тоже был уже давно женат на некой Путфаркин из Гамбурга, даме с волосами соломенного цвета и слишком уж бесстрастными, какими-то энглизированными, но вместе с тем прекрасными и правильными чертами лица. Доктор Хагенштрэм, признанный ценитель изящного, никогда бы не позволил себе жениться на некрасивой девушке. Кроме них за столом сидела еще маленькая дочка Германа и маленький сын Морица, одетые во все белое. Дети, уже считавшиеся чуть ли не помолвленными, ибо состояние хунеусов Хагенштремов не должно было распыляться. Все они ели яичницу с ветчиной. Обе компании обменялись поклонами, только когда Буденброки подошли к ним на довольно близкое расстояние. Консульша наклонила голову несколько рассеянно и даже как будто удивленно. Томас приподнял шляпу и пожевал губами, словно произнося какое-то учтивое, но сухое приветствие. Герда холодно поклонилась. Зато господин Перманедер Возбужденный подъемом на гору, высоко вскинув свою зеленую шапочку, весело закричал во весь голос. «Доброго вам утречка!» Так что сенаторша Меллендорф немедленно поднесла глазам ларнетку Тони же вздернула плечи, закинула голову и коротко кивнула им с высоты своего величия, скользнув взором поверх широкополой элегантной шляпы Юлькин. В эту минуту она приняла решение окончательно и бесповоротно. Слава богу том, что мы будем завтракать только через час. Я совсем не хочу, чтобы эта Юльхин смотрела мне в рот. Ты заметил, как она поклонилась? Едва-едва кивнула. И потом, с моей точки зрения, впрочем, ни для кого не обязательной, ее шляпа вверх без вкусицы. — Ну, шляпа-шляпа, и шляпа, что касается поклона, то и ты была не слишком любезна, дорогая моя. — Не сердись, Тони, это старит. — Сердится Том? О, нет! Если эти люди полагают, что они главные у бронспойта, то мне это только смешно. Ну, скажи, пожалуйста, что за разница между Юльхен и мной? Что она вышла замуж не за мошенника, а за балбеса, как сказала бы Ида? И я еще далеко не уверена, что ей не удалось найти второго мужа, очутись она в моем положении. — А из чего следует, что ты найдешь такового? — Балбесы, Том. Все лучше, чем мошенника. — не то, ни другое, по-моему, не обязательно. Но оставим этот разговор. — Согласен. И кроме того, мы отстали. Смотри, как бодро берет подъем господин Перманедов. Тенистая лесная дорога шла теперь по ровному месту, и они очень скоро добрались до родника, романтически красивого уголка с деревянным мостиком, перекинутым через овраг, по неровным и спещренным расселенными склонам которого росли деревья с могучими корневищами. Концульша запаслась складным серебряным стаканчиком, и они стали черпать воду из маленького обложенного камнем водоема, холодную железистую воду. Господин Пермонедр в приступе галантности соглашался принять стакан только из рук Тони. В полном упоении он то и дело восклицал «Ох, да чего ж хорошо!» и безумолку болтал с консульшей, с Томасом, с Гердой, с Тони, с маленькой Эрикой. Даже Герда, угнетенная жарой и поначалу замкнувшаяся в нервическом молчании, Начала оживать, и когда они кратчайшим путем вернулись в гостиницу и расселись на втором ярусе лесной террасы, за уставленным закусками столом, она первая высказала любезное сожаление по поводу предстоящего отъезда господина Перманедера. Теперь, когда уже реже стали происходить недоразумения на почве взаимного непонимания, а кроме того... Она берется утверждать, что ее подруга и невестка Тони уже два или три раза виртуозно произнесла «Помогай, Бог!». Господин Перманедер при слове «отъезд» воздержался от уточнения и занялся яствами, от которых ломился стол, и которые под ту сторону Дуная ему нечасто доводилось пробовать.